Явление второе. Бальзаминов, Бальзаминова и Матрёна. Бальзаминов, держась за голову. «Ухо! Ухо! Батюшки! Ухо!» Матрёна в двери со щипцами. «Я ведь не полихмахтер. С меня что взять-то?» «Бальзаминов, да я тебя просил волосы завивать-то, а не уши!» Матрена, а зачем великий отрастил? Эншел бы к полихмахтеру. А с меня что взять-то? Уходит. Бальзаминов, батюшки, что же мне делать-то? Подходит к зеркалу. ай яй и почернело всё Уж больно-то, нужды б нет. Как бы только его волосами закрыть, чтоб не видно было. Бальзаминова, задело. Бальзаминов, какое задело? так горячими это щипцами все ухо и ухватило. Ой-ой-ой, маменька, даже до лихорадки. Ой, батюшки. Бальзаминов, я говорю, Миш, задело тебе. Зачем завиваться? Что хорошего? Точно как цирюльник, да и грех. Уж как не завивайся, лучше не будешь. Бальзаминов, как вы, маменька, мне счастья не желаете, я не понимаю. Как мы живем? Просто бедствуем. Бальзаминов. «Так что ж?» «Зачем же волсты портить?» Бальзаминов. «Да ведь нынче праздник?» Бальзаминов. «Так что что праздник?» Бальзаминов. «Как что?» «Здесь сторона купеческая. Может, такой случай выйти? Вдруг...» Бальзаминов. «Все у тебя глупости на уме?» Бальзаминов. «Какие же глупости?» Бальзаминов. «Разумеется, глупости. Разве хорошо?» Растреплешь себе волосы, да и пойдешь мим богатых купцов под окнами ходить. Как-нибудь и беды наживешь. Другой ревнивый муж или отец вышли дворника с метлой. Бальзаминов, ну что ж такое, ну вышлет, можно и убежать. Бальзаминова, незачем шататься-то. Бальзаминов, как незачем? Разве лучше в бедности-то жить? Ну я год прохожу, ну два, ну три, ну пять. Ведь так же у меня время-то идет. Зато вдруг... Бальзаминов, лучше бы ты служил хорошенько. Бальзаминов, что служить-то? Много ли я выслужу? А тут вдруг зацепишь миллион. Бальзаминов, уж и миллион. Бальзаминов, а что ж такое? Нечто не бывает. Вы сами же сказывали, что я в сорочке родился. Молчание. — Ах, маменька, не поверите, как мне хочется быть богатым. Так и сплю, и вижу. Кажется, их разорвался бы. Уж так хочется, так хочется. Бальзаминов. — дурное ли дело? Бальзаминов. Ведь другой богат. Да что, прокут? Деньгами не умеет распорядиться. Даже досадно смотреть. Бальзаминов. — А ты умеешь? Бальзаминов. — «Да, конечно, умею. У меня, маменька, вкус очень много. Я знаю, что мне к лицу...» Подбегает к окну. «Маменька! Маменька! Поглядите!» Бальзаминову. «Нужно очень!» Бальзаминов. «Какая едет-то! Вся бархатная!» Садится у окна, повеся голову. «Вот как бы такая влюбилась в меня!» Да вышла за меня замуж. Что бы я сделал? Бальзаминова. А что? Бальзаминов. А вот. Во-первых, шил бы себе голубой плащ на черной бархатной подкладке. Надо только вообразить, маменька, как мне голубой цвет к лицу. Купил бы себе серую лошадь и беговые дрожки — и ездил бы по зацепе, маменька, и сам правил. Бальзаминов, все-то вздор у тебя. Бальзаминов, да, я вам и забыл сказать, какой я сон видел. Вот разгадайте-ка. Бальзаминов, ну, говори, какой? Бальзаминов берет стул и садится подле матери. Вот вдруг я вижу, будто я еду в хорошей коляске. я одет, будто я очень хорошо со вкусом, жилетка, будто на мне, маменька, черная, с мелкими золотыми полосками, лошади, будто серые, а еду я подле реки. Бальзаминова, лошади ложь, река речи разговор. Бальзаминов, слушайте, маменька, что дальше было? Вот вижу я, Будто кучер меня уронил Во всем-то в новом платье И прямо в грязь. Бальзаминова. Грязь — это богатство. Бальзаминов. Да какая грязь-то, маменька! Брррр! И будто я в этом весь перепачкался. Так я и обмер. Во всем-то в новом, вообразите! Бальзаминова. Это золото. Это тебе к большому богатству. Бальзаминовка бы сбылось. Хоть бы вот на смех один сон сбылся. Уж сколько я таких снов видел. И денег-то у меня много. И одет-то я очень хорошо. Проснешься? Хватит. А нет ничего. Один раз генералом себя видел. Как обрадовался. Нет. Перестану верить снам. Бальзаминова. — Как можно не верить? Бальзаминов. Нет, — Нет-нет, один обман. Бальзаминова. — А вот подождем праздничный сон до обеда сбывается. когда обеда не сбудется, так ничего не будет. Надо бы на его совсем с головы выкинуть. Бальзаминов. — Я, маменька, оденусь, да пойду погуляю. Уходит. Бальзаминова. — А сон-то в самом деле хорош. Чего не бывает на свете, может быть, и ему счастье выйдет. Матрена в дверях. Какая-то старуха-русачка вас спрашивает. Бальзаминова. Ну, позови. Матрена уходит. Что ей от меня нужно? Право не придумаю. Уж не свахали? Красавина входит.